Эпилог. Прошло полтора десятилетия 21 века, заполненных множеством событий трех сестер четвертого поколения Татки, Гули и Танюшки, и двух атомов поколения пятого. Таткин муж Яныш умер в начале нулевых. Татка осталась в Будапеште, одна, занимается технологическим аудитом металлургических предприятий. Ее клиенты в основном российские предприятия, и она то и дело мотается в Москву. Лена переехала в Лондон, потом волю исключительных обстоятельств, на которые так богата ее судьба, оказалась снова в Москве. Танька вырастила Журочку, тот с блеском окончил Ель, университет Лениной мечты для своего сына. Игорь Пикайзен стал блестящим скрипачом, лауреатом одного из самых трудных скрипичных конкурсов имени Тадео Шевроньского и совершенным американцем. Не бережет руки, профессионально играет в футбол, катается на горных лыжах так же, как и Юра, тоже ставший американцем. Поработав после колледжа график-дизайнером, Юра пришел к выводу, что его истинное призвание – дизайн архитектурный и стройка. На архитектора он, однако, учиться отказался наотрез, но мать не настаивала. С каждым годом они любят друг друга все больше. Десятилетия взаимной злобы оба вспоминают с горечью, а то, что его преодолели – с благодарностью друг другу. Юра благодарен и дом на опушке, где в любви растили его мать и бабушка. Он перестроил его, повторяя, что это семейное гнездо, хранящее память деда и бабушки. Ждет, когда, наконец, в него вернется и мама. Не век же ей сидеть в России. Юрий и Эрин Котовы в Нью-Йорке пару раз ходили на концерты Игоря. Юра рассказывал матери, что таких звуков скрипки он не слышал никогда. Скрытая страстность, глубоко запрятанная на такие отчетливые звуки и никакой концертной показухи. Но дружить пока им этого не надо. Они еще слишком разные. Зато, наконец, теперь по-настоящему полюбили друг друга и сблизились их матери. Они встречаются не чаще пару раз в год, но им это не мешает. Жизнь и мир снова изменились. Достаточно увидеть родное лицо в фейсбуке, бросить мейл, позвонить по скайпу. Ведь когда они встречаются в Москве, они не могут оторваться друг от друга, понимают друг друга с полуслова, будто и не расставались. Голи теперь печется в Москве о тете Ире с дядей Витей, которые, над признать, стали сдавать. Танька выгнала в конце концов своего якобы мужа и выхлопотала для родителей грин-карт. Настаивает на их переезде в Америку. Нельзя 80 лет жить одним в таком тяжелом городе, как Москва, где лето кончается не начавшись, где дневной свет по полгода посещают жители не более чем на пару часов, а все остальное время там царит мрак. Игорь Пикайзен встретил польскую девушку Маргошу, но о браке не помышляет. Зато у Юры и Эрин в 2010 году родился, как и предсказывал Чуня, сын. Причудливые осколки семьи Кушенских, хоть и незримые, продолжают свою жизнь как активные элементы, и Алексея Юрьевича Котова в семье зовут Сашкой. «Мам, люблю я твою московскую квартиру». Юра приехал в гости к матери на неделю, один, без жены и ребенка, и сейчас взглядом профессионала оценивал квартиру номер 11 в Большом Ржевском переулке. В ней теперь жила одна мама, а когда-то жили 22 человека. Юра прошелся из спальни с балконом бывшей комнаты Ривы, в ванную с окном, сыроватую и темноватую комнату тети Маруси, заглянул в угловой солнечный кабинет, потом в гостиную, объединившую комнаты трех семей. В такой гостиной можно балы давать. Я ей почти не пользуюсь, сижу в кабинете за нотом. Это там, где жили Катя с ломоном. Ну да, там и бабушка родилась, и я. Утром захожу и вспоминаю, как дедушка подвешивал в Новый год елку к потолку, потому что другого места не было. Или тут сижу на кухне за барной стойкой Сочу на ноуте. А ты совсем не помнишь, как выглядела квартира раньше? Мы с тобой заезжали сюда пару раз к Мишке, тебе было лет пять или шесть». Что-то помню, но очень смутно. И сейчас тут все так поменялось. Там, где сейчас ванная, правда, что ли, была комната тети Маруси. Там окна в колодец смотрят а ты говоришь, они там вчетвером жили. Да, и Танька спала в белевой корзине. Мам, плесни мне еще раз вискарика. Вискарик на кухне, это скажу я вам первое дело. Кто понимает, конечно, как девушка говорит. Помнишь, как мы на Лонг-Айленде шли вдоль океана, и я попросил тебя написать хронику нашей семьи? «Помню, малыш», — Лена посмотрела на тридцатилетнего сына, — «а у меня получился роман». «О нашей семье?» «Конечно, и о том, как по ней проехалась страна. Хотя нашей семье повезло, никто, кроме тети Ириного отца и дедушкиного брата, не погиб на фронте, никого не угнали в Германию, не сожгли в концлагере, не замучили в подвале Лубянки. С нами страна обошлась милосердно, она нас просто вытолкнула». Причем только тогда, когда те поколения, которые никогда не сумели бы приспособиться к новому миру, уже ушли. Меня до сих пор мучает вина перед мамой. Ты понимаешь, за что? Понимаю. Меня тоже мучает. А ты помнишь, я спросил тебя тогда на океане, почему американцам не свойственно задумываться о своих предках, о том, откуда они пришли? Ты сказала, что знаешь ответ. Думаю, знаю». Они живут в благополучной стране, которая не корчится в полураспаде уже второй век. Именно. Для них не так важно, как нам знать, откуда они пришли. Идут себе в одну сторону, и по пути уже давно сбились в счастливое стадо. А вы русские все время на перепутье. Мы русские, а ты? Да и я в каком-то смысле тоже. Я рад, что ты меня увезла в Америку. Я бы в России точно стал наркоманом или алкоголиком. Эх, как я тогда сказал, примкнуть бы к носорогам, но уже поздно. К ним надо примыкать с самого начала. Но я не жалею, что не стал носорогом. Не жалею, что профукал Сент-Элбенскул. Ты тоже не носорог, и Сашка им не будет. Прочтет ли Юрин сын история, написанная его бабушкой Гулей, с которой он живет на разных континентах? Выучится ли русскому языку настолько, чтобы захотеть их прочесть? Кто уж это знает, но так или иначе на планете живет новый маленький атом некогда огромной семьи, который в доме отца в Бруклине лопочет, смешно мешая русские и английские слова. Сашка Котов. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Алифтина Федорова. Читала Лора Луганская.